Глава 3. Утро второго дня после встречи, собравший представителей поколения следующих глав десяти главных кланов. Закончившего утреннюю тренировку Тацию окликнул его партнёр по спаррингу Якума. Что такое, мастер? Тацию-кун. Похоже, всерьёз запахло жареным. Запахло жареным? Военный отдел разведки пришёл в движение. Отдел разведки? Переспросил Тацию с нескрываемым удивлением. Тот факт, что отдел разведки что-то замышляет, сам по себе не был сюрпризом, ведь его работа была в том, чтобы плести интриги. Несомненно, было удивительно, что Якома в курсе движения отдела разведки, но этой информации было недостаточно, чтобы понять, что это за движение. Та часто сталкивалась с ситуациями, по которым ему было ясно, что Якома более компетентен в таких вопросах, чем отдел разведки национальных сил самообороны. Причиной, что он не скрывал удивления, было то, что Якома дал ему конкретное предупреждение. «На этот раз они не нацелились прямо на нас», Но последствия их деяния могут вскоре стать проблемой для Татсу и Куна и других. А что именно случится, вы мне рассказать не можете. Если ты что-то предпримешь, ситуация станет ещё хуже. Нет, инцидент можно, конечно, предотвратить, но для тебя это будет неудобно. Я понял, я не буду вмешиваться. И легко давшему беспристрастный ответ Татсу, Якома ответил широкой улыбкой. «А ладно, тогда я расскажу. А? Тебе будет лучше закончить подготовку как можно раньше. Про контрмеры на будущее нужно тоже подумать. Сказав это, якому повёл тацию внутри главного здания храма. Это случилось вечером того же дня в районе Макухари-Синтосин. Поздним вечером японский завод американского производителя оборудования устройства Максимилиана был атакован. Завод не был безлюдным, точнее, как завод работал лишь часть помещения на территории. По настоятельной просьбе американской армии, этот завод был построен как операционный центр, принадлежащий США. На этой секретной базе американской армии, член подразделения Волшебников Звёзды, находящегося под контролем обеднённого комитета начальников штабов США, волшебник планетарного класса, имеющая в своём кодовом имени слово «Первое», что показывало, что она лучшая среди обладателей кодового имени той же планеты, орент-офицер Сильвия Меркурий боролась с отчаянием, разъедающим её сердце. «Нет изображения с камер наблюдения. Это нехорошо. Помехи слишком сильные. Связаться с нашей страной не получается. «Они используют настолько мощные помехи вблизи центра города? Неужели атакующая японская армия?» Слушая со стороны разговор командира база со своими подчинёнными, Сильвия пыталась понять ситуацию, используя свою особую магию, которую можно называть её сверхспособностью. «Говорит Чарли лидер! Половина отряда уже полегла! Запрашивай поддержку!» «Штаб принято! Браво, лидер! Есть ли возможность помочь Чарли?» «Браво, лидер, принято! Однако мы сейчас тоже в бою!» «Неизвестно, сможем ли мы объединиться с Чарли!» Специализация Сильвии – особая магия передача голоса. Она распознаёт информацию о вибрациях воздуха от голоса цели, копирует её и воспроизводит прямо внутри своего ушного канала. В первую очередь это дистанционный слух, который можно использовать как для связи, так и для прослушивания. Он позволяет слышать голос цели независимо от расстояния и препятствий. А ещё это дистанционный голос – который распознает информацию о вибрациях воздуха от своего голоса, копирует её и воспроизводит прямо внутри ушного канала цели. Одновременное использование этих двух магий — это способность, которая может заменить переговорное устройство в случае, когда радиосвязь затруднена. Управляющая этой магией Сильвия была не командиром отряда волшебников, а выполняла работу сотрудника поддержки. «Принято, Дальта-лидер! Чарль запрашивает помощь!» «Говорит Дальта-лидер! Нам бы тоже помощь не помешала!» «Кто, чёрт возьми, эти ребята? а Дельта-лидер, что случилось? Дельта-лидер!» Ситуация была хуже некуда. С самого начала выбранные для этой миссии волшебники были далеки от того, чтобы называться элиты в боевых навыках. Нельзя было сказать, что классифицируемый в звёздах как боевой персонал, класс спутников, также задействованный в этой операции, подходит для защиты от прямой атаки врага, потому что он был выбран для предположительной партизанской войны в черте города. Задачей планетарного класса, в который входят Сильвия, является поддержка из тыла и диверсионная деятельность. По сравнению с классами звёзд и спутников, в непосредственном бою они слабы. С другой стороны, от нападающих волшебников было впечатление, что они все были на подбор идеально подходящего для ближнего боя типа. Их магия, использующая небольшое количество процессов, делала акцент на скорости вместо мощности. Они были вооружены так называемыми компактными винтовками под малокалиберный боеприпас. Вдобавок к высокоэффективным глушителям, похоже, использовалась магия шумоподавления, отчего звуков выстрелов совсем не было. Возможно, это было оружие со встроенным кат. Многие из них сражались с катанами или метательными ножами в качестве основного оружия. Возможно, из-за того, что вблизи были жилые и городские зоны, вражеский отряд действовал по концепции внезапной атаки и быстрого захвата точек. «Всем отрядам готовятся к отступлению!» Сгоряча в голосе, командир озвучил своё решение покинуть базу, Сильвия была согласна с этим решением, однако, похоже, это решение было принято слишком поздно. Сразу же после нажатия кнопки стирания данных, установленной для запуска аварийной процедуры покидания базы, дверь, которая должна быть заперта, была с громким шумом выломана. Защищающий командный центр солдата открыли по входу массированный огонь из винтовок повышенной мощности, созданных для сражений против волшебников. Однако все пули были остановлены противообъектными барьерами, развернутыми вражескими солдатами. «Невозможно!» — непонятно, чей это был крик командира или его помощника. Сильвия могла понять, что чувствует крикнувший это. Винтовки повышенной мощности были оружием, изготовленным, пренебрегая стоимостью и долговечностью лишь с одной целью — прострелить противообъектные барьеры волшебников. Несмотря на то, что стволы этого дорогого оружия изнашивались всего за одно сражение, оно обладало мощью, оправдывающей высокую цену. Даже среди звёзд единственными, кто мог точно сказать, что способен защититься от винтовки повышенной мощности, были только бойцы класса первой звёздной величины. То есть от пуль обычных солдат, не имеющих магических способностей, могли пострадать даже бойцы класса второй звёздной величины, прошедшие всю необходимую подготовку. Однако все вторгшиеся вражеские солдаты показали, что способны защититься от пуль винтовок повышенной мощности. Это означало, что по крайней мере по уровню защиты все они были боевыми волшебниками, сравнимыми со звёздами класса первой звёздной величины. Среди военнослужащих всего мира было общепризнанным фактом, что военная мощь японской армии является существенной, к тому же Лина предупреждала Сильви об этом прямо перед миссией. Тем не менее, она не могла скрыть удивление. Они включили в отряд особые элитные войска даже на обычной рабочей миссии? Или же это обычные войска японской армии? Зато короткое время, пока она стояла в ступоре, защитный отряд был полностью уничтожен. Все, отправленные на перехват отряда, тоже молчали. Внезапно шеренга солдат, держащих Сильвию остальных офицеров на прицеле компактных винтовок, расступилась и из-за них вышла молодая женщина-солдат. Нет, в отличие от других солдат, не имевших знаков отличия, на её форме, если это правда, были признаки того, что её звание старшина. «Я из отдела разведки Национальной армии самообороны подразделения контрразведки столичного региона, старшина Туяма Цукаса. Кто здесь командир?» «Я, подчинённый звёздам США, отряд волшебников особого назначения, первый лейтенант Гэри Юпитер!» Глаза Цукаса слегка округлились. В Японии также было известно, что кодовое имя Юпитер было особым кодом, который давался не только за способности волшебника, но и за военные заслуги. «Думаю, если у первого лейтенанта Дуно имеется код Юпитер, то он уже понял, что дальнейшее сражение бессмысленно. Сдавайтесь, пожалуйста!» Гэри с досадой стиснул зубы. «Можете ли вы гарантировать безопасность моих подчинённых?» Однако даже если бы он этого не сказал, то, как и упомянула Цукаса, они все уже потеряли способность сопротивляться. Вариантов у них не было. «Вы нарушители, пойманные на незаконной деятельности. Думаю, вы должны понимать, что в вашем положении вы не можете требовать обращения как с военнопленными». Гарри хотела возразить, но Цукаса продолжила быстрее, чем он что-либо сказал. «Однако мы не намереваемся вредить военным дружественной страны». «Чуть ранее мы также использовали только особые пролезающие пули». «Можно ли нам в этом убедиться?» «Пожалуйста». По указанию Герри, сотрудник командного пункта проверил состояние лежащего поблизости солдата из отряда защиты. Сильвия тоже проверила пульс упавшего рядом с ней солдата и осмотрела раны. Как и сказала Цукаса, раны представляли собой не более чем ушибы и синяки. «Первый лейтенант Доно, вы убедились?» «Да. Все вы сейчас будете арестованы». И если вы не будете предпринимать враждебных действий вроде попыток побега, то я вам обещаю, что в скором времени вы вернетесь домой». Гэри понимал, почему было озвучено вполне естественные условия сдерживания, такие как «не пытайтесь сбежать», но побоялся спросить об этом вслух, посчитав, что это может закончиться плохо. «Благодарю за гуманные отношение, в конце концов ответил Гэри и скомандовал сложить оружие. Штаб Звезд узнал о сдаче базы в районе Макухари Синтасин через три часа после произошедшего. «Командующий, это майор Сириос!» Лина помчалась в кабинет командующего сразу же, как узнала эту плохую новость. в «Входи!» Несмотря на то, что визит не был назначен, командир базы, полковник Уокер, разрешил Лине войти. «Прошу прощения!» Войдя внутрь, Лина округлила глаза. Там был не только полковник Уокер. Рядом с ним сидела полковник баланс «Итак, майор, что у тебя?» Спросил Уокер Лину, которая лишь отдала честь и ничего не сказала. «Так точно!» Хоть она и выдавила из себя формальный ответ, но чтобы продолжить, ей понадобилось собраться с силами, сделав ещё один вдох. «Я слышала, что отряд, проникший в Токио, подвергся нападению. Это правда». Уокер без колебаний подтвердил, сказанное Линой. «Я предполагаю, что все члены отряда проникновения арестованы. Это ещё непонятно, но на данный момент известно, что трупов на месте не осталось». Лина стиснула зубы. Она понимала, что по отсутствию тел нельзя судить о выживании. Ей оставалось только верить, что Сильвия и другие живы. Пока тела не обнаружены, следует рассматривать их как живых. Но это тоже верно. И что? Только сейчас Лина сделала акцент на своём намерении. Пожалуйста, отправьте меня на спасательную операцию. Ты, ценный главнокомандующий звёзд, хочешь лично отправиться в Японию для спасения пленных солдат? На вопрос Локера произнесён медленно, слово за словом, для передачи серьёзности: "Да". Лина без колебаний дала положительный ответ. «Извини, но я не могу этого разрешить». Тем, кто легко ответил «нет» решительно настроенной линии, был Ньюокера Белланс. «Полковник!» «Майор говорит, что она легко их спасёт. Но откуда именно ты намереваешься их спасать?» «Я не считаю, что это будет легко». «То есть ты надеешься на долгосрочное пребывание в Японии?» «Я думаю, майор понимает, что это неуполнимая ситуация». Лина с трудом сопротивлялась давлению равнодушного взгляда Белланса. «Я не собираюсь напрасно тратить время при спасении. Как ты собираешься определить местоположение задержанных? Нам даже неизвестно, кто наш противник. Мы попросим сотрудничество у местных». Чтобы заговорить об этом, ей потребовалось собрать всю свою смелость. Это были слова, за которые можно было попасть под подозрение о связи с японским правительством или вооружёнными силами, если бы в них обнаружили злой умысел. Элина была готова пойти даже на такое, чтобы спасти Сильвию. «Ага, есть кто-то на примете?» «Во время предыдущей миссии в Японии я познакомилась с одним ниндзя, обладающим выдающимися навыками. Изначально мы враждовали, но потом примирились». «Это тот священник Якума, которого ты упоминала в своем докладе?» «Так точно. Как ты добьешься согласия сотрудничать от этого человека? Ведь он самопровозглашенный отшельник, и денег будет недостаточно, чтобы вызвать у него интерес к переговорам». «Э-э... ладно, допустим, сотрудничество священника Якума удалось бы добиться». Белланс поднялась, подошла и встала прямо перед Линой. «Намо не можем отправить тебя за границу?» Прошлого дня Мессия была исключением из исключений. «Есть. Не переживай». Белланс положила руку Линни на плечо. Через эту ладонь передалось не только физическое тепло, но и душевное. «Вы — солдаты, подчиняющиеся напрямую главному штабу. Главный штаб никогда не отказывается от отправленных войск. Всегда без исключения спасает. Именно для этого я пришла на эту встречу». Сильвию, пойманную в далёкой Японии, отделённой Тихим океаном, не спасти, даже если провести сотню встреч здесь, в Нью-Мексико. «Большое спасибо. Полагаюсь на вас». Связанной военной дисциплиной Ли не оставалось лишь уйти, ответив так. В этот момент она каким-то образом вспомнила слова Тацу. «Если Лина желает уйти из звёзд, если пожелаешь перестать быть солдатом, я думаю, что мог бы помочь». Это было той ночью, когда были убиты паразиты, Татца говорил тогда, что Алина может захотеть уйти из армии. Это было похоже на уверенность, что Алина не подходит для службы в армии. Несмотря на то, что это было очевидно, Алина не могла понять, почему она вспомнила об этом.